Глава шестнадцатая. «Ба, Ваксилиум!» Голосом дяди Эдварна воскликнул ящичек. «Как я рад тебя слышать! Полагаю, твое появление было в должной степени драматичным». «Это же телеграф для голосов!» Шагнув вперед, произнес Ваксилиум. Он держал пистолет, нацеленным на келесину, которая, смертельно побледнев, попятилась и прижалась к стене маленькой комнаты. «Что-то вроде того», — подтвердил Эдварн. Электрический механизм слегка искажал его голос. «Как там, леди Хармс? Надеюсь, ее недуг не слишком огорчителен?» «Она в порядке», — огрызнулся Вакс. «Хотя тебя благодарить не за что, ведь ты пытался нас всех убить в том поезде». «Ну что ты, что ты?» — начал отнекиваться Эдварн. Мы затеяли это совсем с другой целью. Мысль тебя пришла позже. И сколько в итоге жертв? Один пассажир, я полагаю, убит. Кем он? Ты пытаешься меня отвлечь, перебил Вакс. Да, пытаюсь. Но это не значит, что я лгу. На самом деле, я обнаружил, что говорить тебе правду оказывается куда эффективнее. Ну как правило, тебе стоит разузнать о мертвеце ты будешь весьма удивлен. — Нет, сосредоточься. — Где ты? — резко спросил Вакс. — Далеко. И занимаюсь делами величайшей важности. Очень извиняюсь за то, что не удалось встретиться лично. Можешь в знак моей признательности забрать леди Келесину. — Келесина пусть катится в преисподнюю. Вакс... Схватил ящичек и поднял его, чуть не выдрав провода, соединявшие устройство со стеной. «Где моя сестра?» «Как же в мире много нетерпеливых людей!» Со вздохом произнес голос Эдварна. «Тебе бы и впрямь стоило заниматься делами своего города, племянник, и не отвлекаться от малых преступлений, которые тебя подсовывали. Я пытался быть рациональным. Боюсь, придется перейти к радикальным мерам. «Таким, которые точно тебя отвлекут». Вакс похолодел. «Что ты собираешься сделать, костюм?» «Речь не о том, что я собираюсь сделать, племянник. Речь о том, что я уже делаю». Вакс посмотрел на келесину, которая никак не могла попасть в карман платья. Она испуганно подняла руки, и в тот же миг в Вакса врезалось что-то огромное. Он отлетел на стол, тот перевернулся. Вакс потрясенно моргнул. Дворецкая. Тересийка обрела немыслимую силу и увеличилась в размерах. Рукава ее одеяния натянулись от выпирающих мышц. Шея сделалась толстой, как мужское бедро. Выругавшись, Вакс поднял пистолет, который Дворецкая немедленно выбила у него из руки. Запястье пронзило боль. Морщись. Вакс оттолкнулся от гвоздей в стене, чтобы перекатиться по полу подальше от Дворецкой. Вскочил, сунул руку в карман в поисках монет, но Дворецкая не пыталась его достать. Она схватила с пола пистолет и повернулась к Келесине. Та закричала. «О, нет!» От выстрела зазвенело в ушах. Келесина рухнула на пол, из дыры на лбу потекла кровь. «Он я убил!» — крикнул кто-то у наружной двери. Вакс повернулся и увидел горничную. Та в ужасе прижала руки к лицу. «Лорд Ладриан убил нашу леди!» Девушка побежала прочь, выкрикивая эти слова снова и снова, хотя явно видела, что на самом деле произошло в комнате. Ублюдок! бросил Вакс, обращаясь к ящику. «Ну что ты, что ты?» — раздалась в ответ. «Это явная ложь, Ваксилиум!» «Ты отлично осведомлен о моей родословной!» Дворецкая подошла к Елесине и принялась что-то искать на ее теле. Потом зачем-то выстрелила в труп еще раз. Как бы там ни было, это дало Ваксу шанс схватить ящик, который упал со стола. «Будь осторожней, племянник», — посоветовал дядя. «Я велел им убить тебя, если получится». «В этом случае мертвый козел отпущения ничуть не хуже живого». Взревев, Вакс выдрал ящик из стены и толкнул его аламантией в сторону дверного проема, ведущего в кабинет. Вскинул руку и оттолкнулся от пистолета в руке дворецкой, которая попыталась в него прицелиться. Та выругалась по -тиресийски. Вакс развернулся и выскочил из маленькой комнаты в кабинет, где поначалу прятался. Пинком закрыл дверь, чтобы обеспечить себе хоть какое-то прикрытие. Потом оттолкнулся от брошенной ранее монеты и перепрыгнул через кушетку на другую сторону комнаты. Схватил устройство для связи, выскочил в коридор. И обнаружил, что к нему приближается с полдюжины мужчин в черных пиджаках и белых перчатках. Увидев Вакса, они на секунду замерли, а затем подняли оружие. Ржавь. Оттолкнувшись от оконных рам, Вакс снова влетел в кабинет, как раз когда раздались выстрелы. Внутренняя дверь в комнатку, где располагался телеграф, открылась, и Вакс Аламантий захлопнул ее снова, ударив дворецкую по лицу. «Другой выход. Коридор для слуг. Голубые лучи указывали во все стороны, и Вакс поискал среди них что-нибудь необычное. Вот». Он толкнул этот луч и открыл потайную дверь в стене, за которой располагался узкий, освещенный болтающимся электрическими лампочками проход для слуг. Не выпуская из рук телеграфного ящика, Вакс прыгнул туда. За спиной раздался грохот. Должно быть, валились преследователи. Запутанный лабиринт коридоров позволил Ваксу держаться впереди, хотя пришлось потратить монету и уложить одного из преследователей когда тот подобрался слишком близко. Это заставило остальных отпрянуть, хотя Вакс не чувствовал на их телах никакого металла. Алюминиевое оружие, значит, убойный отряд костюма. Скорее всего, с ними связались и послали на дело в тот самый момент, когда ему телеграфировала Келесина. Вакс выскочил из коридора для слуг в комнату, которая, как он надеялся, должна была позволить ему вернуться в Атриум. «Если они нашли стерис...» Промчался через склад, освещенный несколькими тусклыми электрическими лампочками. Стены его были увешаны картами, и, наконец, выскочил в знакомый коридор. «Отлично!» Вакс бросился к центральному атриуму, но едва достиг лестницы, ведущей вниз с балкона. Как что-то выпрыгнуло из тени и нанесло неожиданный удар. Тересийка чье лицо кровоточило от удара дверью, который сломал ей нос, зарычала и схватило Вакса за шею. Он толкнул монету, но та не успела приобрести движущую силу. Монета уткнулась в грудь дворецкой, да там и осталась. Вакс толкал ее о ломантии, одновременно пытаясь сбросить себя нападавшую. От напряжения потемнело в глазах, и тут чей-то кулак впечатался в лицо Тересики. Отпустив Вакса, она попятилась. Вакс судорожно втянул воздух и поднял глаза. Над ним выселась Мелан. «Ржев!» — выругалась она гулким басом. «Ты начал без меня!» Тересейка опять бросилась в атаку, и Вакс откатился в сторону, выискивая монеты. Достал последние три как раз в тот момент, когда Дворецкая ударила по лицу Меллан. Что-то громко хрустнуло. Ивакс застыл в нерешительности, когда дворецкая попятилась, сжимая изувеченную руку. Костяшки были явно сломаны, а большой палец почти оторвало. Мелан ухмыльнулась. На месте удара кожа на ее лице разошлась, открыв блестящий металлический череп. — Тебе точно надо быть осторожнее, когда распускаешь руки. Тересийка рывком поднялась на ноги. А Меллан, небрежно схватив себя правой рукой за левое предплечье, оторвала его, обнажив прикрепленное к культе длинное тонкое металлическое лезвие. На него и напоролась Тересийка, когда снова бросилась на Меллан. Ахнув, дворецкая упала на колени. Тело ее начало уменьшаться в размерах, точно пробитый в винный мех. «Гармония, обожаю этот скелет!» Сказала Миолан, взглянув на Вакса и блаженно улыбаясь. «Из чего вообще я ношу другие?» «Он целиком из алюминия?» «Ага». «Стоит, наверное, целое состояние». Вакс встал и привалился к стене. Вот балкон, а слева коридор, по которому он пришел. Убойный отряд мог появиться с минуты на минуту. К счастью, у меня было пара сотен лет, чтобы сэкономить нужную сумму, сказала Меллан. Я... Не дослушав, Вакс втащил ее под прикрытие стены рядом с собой. Кандра оказалась куда легче, чем он предположил, учитывая металлические кости. Что? тихонько спросила она. Вакс весь обратился вслух, поднял монету. На балконе дернулась тересика а, услышав шаги, чуть-чуть увеличил вес, выскочил за угол, схватил одной рукой оружие противника и развернул в сторону пола. Раздался бесполезный выстрел. Прижав другой рукой к груди нападавшего монету, Вак столкнул ее о ломантии. Противник и монета полетели по коридору прямо на его товарищей, которые, впрочем, успели отскочить. Подбросив и поймав за рукоять доставшийся ему алюминиевый пистолет, Вакс выстрелил четыре раза подряд. Первый выстрел прошел чуть мимо цели, лишь задев руку врага, зато следующие три пули угодили противникам прямо в грудь. Все трое упали, четвертый стонал на полу, там, куда его отбросила ламанте Вакса. «Ух ты!» — восхитилась Миолан, — сказала женщина, которая только что оторвала половину собственной руки. «Могу вернуть на место». Милан подобрала свое предплечье и надела его обратно на лезвие. В том месте, где она порвала кожу, капала кровь. «Видишь, как новенькая». Фыркнув, Вакс сунул алюминиевый пистолет за пояс. «Сама выберешься». Милан кивнула. «Хочешь, чтобы я забрала оружие, которое ты сдал?» «А ты сможешь?» «Скорее всего». «Это было бы прекрасно». Вакс подошел к Тересике, проверил, действительно ли та мертва, и, обследовав ее карманы, нашел пистолет, из которого она убила келесину, и кое-что еще. Металлический браслет из чистого золота. «Тересика сняла это с келесины», — подумал Вакс, вертя его в руке и вспоминая, как убийца присела перед трупом хозяйки особняка. Он зажег сталь и убедился, что догадка верна. Вакс чувствовал браслет, но луч оказался гораздо тоньше, чем полагалось. Это была метапамять, да к тому же под завязку, заряженная исцелением. Келесина была Тересикой. «Откуда мне знать?» — откликнулась Меллан. Засунув браслет в карман, Вакс схватил ящик-телеграф, который хотел отправить в Элендель для изучения, и швырнул его Меллан. Прихвати это, если не возражаешь. И до встречи в отеле. Будь готова покинуть город. Сомневаюсь, что мы останемся тут на ночь. А ты ведь был уверен, что мы выберемся отсюда без драки. Такого я никогда не говорил. Я сказал, вряд ли дела пойдут настолько плохо, что мне понадобится Уэйн. Они не пошли. Семантическая уловка. Я аристократ. «Мне положено хоть чему-то научиться от равных себе». Вакс отсалютовал Меллан маленьким пистолетом, после чего спрыгнул с балкона, замедлив падение с помощью монеты. Стерис. Она выползла из ближайшего кустарника. «Как все прошло?» «Плохо». Глянув на потолок, Вакс снял смокинг. «Похоже, я случайно позволил им предположить, что мы замешаны в убийстве леди Келесины». «Какая досада!» «Все зависит от того, смогут ли они доказать, что пули выпустил я», — продолжал Вакс. «И сумеют ли они найти на месте преступления мои отпечатки?» «Так или иначе, наверняка предоставят фальшивые свидетельские показания», из которых будет следовать, что я явился сюда именно для того, чтобы убить Келесину. Хватайся за меня». Стерис так и сделала, и с немалым рвением, и действительно все это нравилось. Вакс вытащил пули из пистолета 22-го калибра и сжал их в кулаке, потом оттолкнулся от монеты внизу, и они со Стерис полетели к потолку. На лету бросил пули в сторону застекленной крыши и толкнул их веером, чтобы ослабить окно, после чего поднял над головой руку, обмотанную смокингом, и, разбив стекло, оказался вместе со Стерис посреди клубящегося тумана. Когда Вакс сориентировался, они приземлились на крышу. Снаружи, в тумане, он почти сразу же почувствовал себя лучше, и рука, которую терзала жгучая боль, после того, как Тересийка вырвала у него пистолет, перестала пульсировать. «Узнал что-нибудь полезное?» спросила Стерис. «Не уверен. Большая часть того, что я подслушал, касалась восстания против Эленделя. Я знаю, что Эдварн направляется в какое-то важное место. Он назвал его вторым участком и еще что-то сказал о неком устройстве. Думаю, речь шла о том кубе, которая нашла Марасси. Покрепче прижав к себе невесту, Ваксалом антическим толчком послал их вверх, сквозь туман, по направлению к отелю. Стерис испуганно жалась к нему, но с благоговением разглядывала огни распростершегося внизу города. Он приказал убить Келесину. Отрывая ее от этого зрелища, заговорил Вакс. «Я должен был это предвидеть, должен был предугадать». «По крайней мере, ночь туманная, им будет трудно нас выследить!» Перекрывая шум ветра, выкрикнула в ответ Стерис. «Ты сегодня хорошо справилась. Очень хорошо. Спасибо тебе!» «Это было увлекательно!» — сказала она, когда Вакс опустил их на крышу. «Улыбка Стерис, такая неподдельная, согрела его!» Она была доказательством того, что, несмотря на его неприязнь к политике бассейна, здесь все-таки жили хорошие люди, искренние люди. Удивительное дело, но почти то же самое Вакс подумал о Дикоземье, вскоре после того, как туда приехал. Стерис была великолепна, словно нешлифованный изумруд посреди кучи заурядных стекляшек изысканной формы. Ее энтузиазм в какой-то степени уравновешивал его тревогу из-за случившегося. Отсутствующий костюм, подстава с убийством. Лесси бы сказала... «Нет, прямо сейчас не надо думать о Лессе». Вакс улыбнулся в ответ Стеррис, потом посильней прижал ее к себе и оттолкнулся, запустив их прямо вверх. «Выше, выше, подальше от этого округа». Здания превратились в линии огней, указывающих вверх, в туман. Следующий толчок, и они со Астерис миновали подрагивающую кабину подъемника, которая двигалась при помощи электричества. Пассажиры вытаращили глаза. Кабина качнулась, когда Вакс оттолкнулся от ее бока и полетел вместе со своей невестой к небоскребам. Эти два здания стояли очень близко друг к другу, и с помощью быстрой серии яростных толчков Вакс смог забросить себя из еще выше, сквозь клубящийся туман, совершив один за другим несколько прыжков по дуге, то в одну сторону, то в другую. Взлетев над вершинами небоскребов, Вакс оттолкнулся от одного из них. Он очень надеялся, что самая высокая из городских террас выведет... Да, они смогли вырваться из тумана в мир, которые видели очень немногие. Аламанты-стрелки называли его полетом вознесшихся. Это была верхняя часть ночного тумана. Белизна тянулась во всех направлениях, клубясь, словно поверхность океана, омытая звездным светом. Стерис ахнула, и Вакс сумел удержать их на месте, оттолкнувшись от верхушек находившихся теперь внизу двух небоскребов. Он не знал, как долго сможет балансировать без третьей точки опоры, но пока что им удалось зависнуть в неподвижности. «Как красиво!» – прошептала Стерис. еще раз спасибо тебе. До сих пор не могу поверить, что ты пронесла на вечеринку пистолет. Стоило ожидать, что ты сделаешь из меня контрабандистку. В точности, как ты пытаешься сделать из меня джентльмена». Итак, джентльмен, Вакс посмотрел на Стерис. Она держалась за него и одновременно пыталась смотреть во все стороны сразу и вдруг почувствовал, что внутри горит нечто подобное металлу желание оберегать эту женщину такую логичную и вместе с тем такую чудесную и такую привлекательную. Поэтому Вакс позволил себе ее поцеловать. Стерис удивилась, но растаяло в его объятиях. Они начали опускаться, двигаясь в бок по дуге, поскольку Вакс потерял равновесие, но все же не прервал поцелуя, который длился и длился, пока они погружались в клубящийся туман. Уэйн, который развалился на кушетке, закинув ноги на столик и держа перед собой открытую книгу, он раздобыл ее, шныряя по городу, повернулся к Марассе. «Тебе надо это прочитать, Мара!» «Более странной вещи я еще не слыхал. Эти парни, они построили корабль. Только он летает. Большой взрыв или нечто подобное должно послать его к звездам. И вот другие парни его украли, и их семеро, все каторжники. Они отправляются на поиски добычи, но оказываются на звезде, у которой нет...» «Как ты можешь читать?» — спросила Марасси, которая расхаживала туда-сюда по номеру отеля. «Ой, даже не знаю. По всем прикидкам, я должен быть тупее мешка с лапшой». «Я хотел сказать, разве ты не нервничаешь? С чего это? Вдруг что-то не так?» «Не-а». покачал головой. «Я-то здесь, а без меня у Вакса практически нет шансов попасть в серьезные неприятности, поскольку...» «Что-то ударилось в окно, заставив Мараси подпрыгнуть». Уэйн повернулся и увидел, что к одной из законных рам прицепился Вакс, держа под мышкой, точно мешок с картошкой, стерис. Причем бюст у мешка с картошкой был очень даже ничего. Вакс открыл окно, впихнул внутрь стерис и запрыгнул сам. Уэйн закинул в рот арахис. «Как все прошло!» «Ох!» – выдохнул Вакс. Он где-то потерял смокинг, с шеи свисал наполовину развязанный галстук. Рукав рубашки был в крови. «Мы вычислили место, где, возможно, прячутся костюм и его люди», — сообщил Уэйн, пока Мараси проверяла, как там сестра, которая выглядела взволнованной, но живой и все такое. «Шутишь», — не поверил Вакс. «Не-а». Уэйн самодовольно ухмыльнулся и закинул в рот еще арахиса. «А ты что нашел?» «Подсказку по поводу кубика Мараси. Вакс стянул галстук. «И кое-что по поводу некоего строительного проекта и потенциальной армии. Похоже, у костюма куда более продвинутый график, чем я думал». «Радость-то какая!» — небрежно заметил Уэйн. «Итак...» Вак со вздохом вытащил бумажник и сунул Уэйну банкноту. «Твоя взяла». «Вы что, спорили на деньги?» — ахнула Мараси. «Дружеская пари» уточнил Уэйн, и банкнота исчезла в его руке. «Можно мне прихватить арахис, когда мы уйдем?» «Уйдем?» — удивленно повторила Марасси. Уэйн указал большим пальцем на Вакса, который достал свою дорожную сумку. «Мы уходим, Марасси. Стерис, советую брать только самое необходимое. У тебя примерно 15 минут». «Я уже собрала вещи», — сообщила Стерис, вставая. «Я...» Мараси перевела растерянный взгляд с Вакса на Стерис: Да что вы натворили на той вечеринке? Надеюсь, Вакс сделал паузу: Мы не начали войну, но я не уверен. Мараси застонала и накинулась на Стерис. Как ты могла ему такое позволить? Та покраснела. Уэйну всегда казалось странным, что невеста Вакса умеет краснеть. Ведь эмоции, казалось, У нее было столько же, сколько у камня. Потом воцарилась энергичная суета, поскольку Вакс и Мараси принялись паковать вещи. Уин подсел к Стерис и, сунув в рот очередную горсть арахиса, спросил. «Трюк, подготовь сумку заранее. Ты переняла у меня, верно?» «Я... Ну, в общем, да». «А что ты мне за это дашь? Сделка должна быть равноценной». «Я подумаю» ответила Стерис. 15 минут спустя все четверо загрузились в карету, который управляла Миолан в мужском теле. Тетушка Джин с видом мокрой курицы стояла на пороге отеля. В руке она сжимала пачку денег. Там были и те деньги, которые Уэйн выиграл у Вакса. Он их оставил в качестве чаевых за то, что клал ноги в ботинках на мебель. В отдалении раздался громкий звон колокольчиков, который по мере приближения делался все пронзительнее. «Это Констебли?» — с ужасом спросила тетушка Джин. «Боюсь, да». Вакс захлопнул дверцу кареты. Старый пришла в движение, и Стерис, высунувшись из окна, помахала на прощение бедной хозяйки гостиницы. «Ложно обвинены в убийстве!» — крикнула она. «Это на семнадцатой странице блокнота, который я вам дала!» И не позволяйте констеблям слишком сильно запугать слуг». Несколько часов спустя Вакс в полной тьме поднялся на утес и позволил обвить себя туману. В Эленделе никогда не бывало так темно, как в Дикоземье, и Вакс скучал по темноте. Электрическое освещение только обострило проблему. Все светилось, отбрасывая тьму, а вместе с нею и спокойствие, тишину, одиночество». Чтобы найти себя, человеку требовалось побывать наедине с собой. Так, чтобы ни с кем другим нельзя было поговорить и никого нельзя было бы обвинить. Покопавшись в кармане туманного плаща, Вакс с удивлением обнаружил сигару. А он-то думал, они закончились. Хорошие, крепкие тингмарсы, прихваченные из везеринга. Сигару Вакс обрезал поясным ножом, потом зажег от спички, и с удовольствием потянул, набрав полный рот дыма. Прополоскал и медленно выпустил через нос. Он наслаждался, втягивал дым, удерживал его, потом выдыхал, наблюдая за тем, как он клубится в тумане. Какая-то часть его смешивалась с гармонией. Пусть ему сдавит горло. В пальцах другой руки Вакс вертел металлический штырек, серьгу, прислонную венделом, Она была почти такой же, как та, с помощью которой он убил Лесси. Уединение Вакса нарушили шаги. Он в очередной раз вдохнул, теплым светом озарив туман, в котором возникло лицо Меллан. Женское. Видимо, Кандра только что закончила преображение. Приближаясь к нему, она застегивала пуговицы на блузке. «Поспать не собираешься?» — негромко спросила Кандра. «Может быть». «Если мне память не изменяет, людям по-прежнему нужен сон время от времени». Вакс снова выпустил дым в туман. «Насколько я могу судить, костюм хочет, чтобы ты вернулся в Элендель», — продолжала Меллан. «Пытается все устроить так, чтобы у тебя не было выбора». «Мы в прискорбном положении, Меллан». Эмиссар, которого Арадель отправил на политический слет, — убивает хозяйку мероприятия. Если отдаленные города и не были напряжены до сих пор, теперь будут. В самом лучшем случае нас ожидает громадный политический скандал. В худшем я начал войну. Дул ветер, шелестели ветви невидимых в темноте сосен. Впрочем, сейчас Вакс не видел даже Меллан. Должно быть, собрались облака и заслонили звездный свет». «Милая, всеобъемлющая тьма». «Если будет война», — послышался в ней голос Кандра, «то ее начал костюм, не ты». «Возможно, в моих силах ее предотвратить. Губернатор Арадель должен быть в курсе, Меллан. Если отдаленные города заявят об убийстве, воспользуются этим, словно факелом, чтобы разжечь костер, я не имею права просто исчезнуть». Мне необходимо вернуться в Линдель. Тогда я смогу заявить, что система правосудия Нового Сирана коррумпирована, и мне пришлось бежать туда, где я в безопасности. Смогу изложить свое мнение в газетах до того, как новость распространится, убедить Араделя, что не убивал эту женщину. Поступи я иначе, будет казаться, что я прячусь. Как я и сказала. «Костюм все устроил таким образом, чтобы у тебя не было выбора, который ты мог бы сделать». «Ты видишь ситуацию иначе?» «Я была многими людьми, Ладриан. Много разных точек зрения опробовала. Всегда можно взглянуть на проблему под другим углом, найти новый, неожиданный ракурс. Как вы там обычно говорите? Если, конечно, как следует постараться». Вакс втянул дым и немного поддержал его во рту, прежде чем тонкой струйкой выпустить. Мелан тихонько ушла. Нуждалась ли Кандра во сне? Она намекала, что нет, но Вакс не знал наверняка. Наедине со своей сигарой он попытался решить, что делать. Вернуться в Элендель, к чему его подталкивали приспешники костюма, или заняться новой загадкой, к чему его принуждали приспешники гармонии. Вакс глянул на серьгу в руке и почувствовал, как внутри вскипает ненависть. Раньше он не ненавидел Бога. После предполагаемой смерти Лесси в тот первый раз он не винил гармонию. Ржавь. Даже после того, как кровопускательница задала вопрос о том, почему гармония не помог, Вакс не ответил на это ненавистью. Но теперь... Да, ненависть его не покинула. В «Дикоземье» случалось получать удары судьбы, терять друзей, убивать того, кого не хотелось убивать. Но было нечто, чего он не делал никогда, не предавал компаньона. В тех пустынных краях, где все как будто желало тебя убить, друзья были слишком редкой привилегией. Скрыв правду, Гармония словно вонзил нож в спину. «Вакс многое мог бы простить, но только не это». В конце концов, сигара Вакса догорела. Вопросы остались. К тому моменту, как он вернулся к лагерю, Туман отправился на отдых. Вакс покормил лошадей. Их было шесть, купленных на верфях, расположенных на нижней террасе нового сирана, вместе с полногабаритным дилижансом, который раньше ездил в Южное Дикоземье. Им едва удалось сбежать из нового сирана. Погнав карету во весь опор, они сумели спуститься на пандус перед самым носом констеблей, но лишь после того, как Ваксу пришлось обрушить линию подъемника. После этого представители власти прекратили погоню, будто осознав, что им не хватит ресурсов, чтобы охотиться на ваксилиума рассветного стрелка. По крайней мере, без серьезного подкрепления. Вакс устал до полусмерти но чувствовал, что нельзя долго оставаться на одном месте, надо двигаться, просто на всякий случай, пока остальные пошатываясь забирались в дилижанс, Мелан взяла у него вожжи и заняла место возницы. на сиденье наблюдателя рядом запрыгнул Уэйн, Кандра встретила его широкой улыбкой. Куда теперь, босс? спросила Мелан, поворачиваясь к Ваксу. Домой? «Нет, мы поедем в Далсинг, местечко, которое обнаружили Уэйн и Марасси. Туда, где шло строительство». «Вижу, ты нашел новую точку зрения», — заметила Миолан. «Еще нет», — негромко ответил Вакс, забираясь в дилижанс. «Но давайте проверим, посмеет ли Гармония предложить ее мне».